«Ищущие бессмертие». Глава первая. Второй металл. Тед Пентон внимательно осмотрел компаньона Рода Блейка и усмехнулся. В большом зале для аудиенции внизу собралось двенадцать сотен ученых Каллиста, чтобы услышать послание гостей из космоса. «С нами случалось всякое!» После того, как нас выгнали с Земли, где мы устроили ядерный взрыв и выжгли территорию в сотни квадратных миль в самом центре Европы. Но они сами виноваты в том, что не могут нас найти. Было же очевидно, что раз мы занимаемся ядерной энергией, мы первыми доберемся до других планет. И никто не сможет нагнать нас вернуть, если не воспользоваться запрещенной ядерной энергией. «Во-первых», — перебил его рот Блейк, сгибая палец, — «я выучил марсианский язык под умелым, хоть и болезненным гипнотическим руководством марсианского мудреца, старого лошту». «Два», — и тогда он загнул второй палец, — «я изучил ланурский язык на Ганимеде, и это было более чем мучительно». «А вот теперь мы на Калиста, и я лучше побываю еще на девяти планетах или двадцати странных лунах Солнечной системы, прежде чем позволю, чтобы меня учили языку таким образом. Посмотри, во что мы превратились, забравшись так далеко. Через час после того, как мы добрались до Марса, мы отчаянно пытались бежать оттуда, удрать от его проклятых обитателей. Потом мы отправились на Ганимед, сражались с их прославленными шалурами и ланурами, а потом бежали оттуда. Мне не нужна эта главная боль, которую я всегда получаю после использования этой гипнотической системы, «И если мы собираемся пробыть на Калиста год или около того, то за это время я смог бы выучить язык нормальным образом, а не с помощью гипноза. Понятно?» Пентон блаженно улыбнулся. «Калистояне собрались, чтобы устроить с тобой что-то вроде пресс-конференции, которая вот-вот должна состояться. Просто нам не везло во время последних двух поездок. «Если ты думаешь о тех ланурах, которых мы спасли...» Нам просто не повезло, но лануры считали по-другому, хотя они тоже думали, что нам не повезло и хотели удлинить нам позвоночники, соединив черепа. Тебе же не кажется, что мы слишком капризны? Хм, наверное. Но тогда ты должен признать, что шалуров достаточно, чтобы заставить закапризничать кого угодно, заметил Пентон. В этом нет нашей вины. Мы же помогли этим ланурам свергнуть повелителей шалуров которых они сами создали. Они не могли сами ничего придумать, чтобы сдержать этих 50-футовых омек. Лануры попали в рабство не по нашей вине. Они не хотели кого-то винить, а тут мы были под рукой. Если бы шалуры вели себя благоразумно и не создали бы этих шлитов размером в 50 футов, что-то еще можно было бы сделать. Но эти твари выглядели как комки неприятной слизи, которая готова была затопить весь город. Я не видел, что с этим могли бы поделать Лануры. Единственное, что мне тогда пришло в голову, так это сжечь весь город, уничтожить этим лазерным лучом. Проклятые твари могли просочиться куда угодно через самую тонюсенькую трещину. Хуже всего, что не существовало способа бороться с ними. Всех своих врагов шли и просто переварили бы. Блейк посмотрел вниз через декоративную решетку, отделявшую комнату от огромного зала для аудиенций. Зал был переполнен. «Встать, Пентон, о чем вы собираетесь говорить с собранием колестян?» «О разном», вздохнул Пентон. «Решу, когда начну говорить. У нас еще есть шанс побеседовать с Талакхом, который привез нас сюда. Всего пять минут. У них есть автомобили, и мы ехали на одном из них. У них есть хлопающие крыльями летающие машины, мы видели их, когда спускались на планету на нашем космическом корабле». И я не знаю, что у них есть еще. Знаю, что у них нет огня, потому что не существует топлива, которое горело бы в их атмосфере. Так что я прихватил кое-что, чтобы их позабавить. Пентон вытащил из мешка какие-то куски металлического лома и небольшую бутылочку, наполненную палочками желтоватого воска в водянистой жидкости. Белый фосфор, решил Блейк. Вот только металл, да это же магний. Да, он будет гореть где угодно. Некоторые из аборигенов возможно, видели пламя в лаборатории в особых условиях, но я не думаю, что кто-то из них видел огонь в свободном состоянии. Но у них есть корабли, и мы видели их в заливе. Их отсюда и видно. Скажем так, все эти корабли имеют моторы, только вот какую энергию они используют. Состав атмосферы Калиста не позволит использовать дизельные двигатели. Электричество. Только вот с помощью чего они его генерируют? Я хочу узнать все, что известно им до того, как раскрою свои карты. Так или иначе, мы должны оставаться тут, пока не пополним запасы пищи. Жаль, что мы не были так мудры, когда перегружали вещи с корабля в жилище, который наш друг Халкаун предоставил нам на Ганимеде. «Да», — с иронией протянул Блейк. «О, полномочный посол Земли. И что?» «Вы хотите вручить ему ноту?» «Да уж, посол», — усмехнулся его друг. «Земля устроила грандиозный фейерверк, когда мы последний раз ее посетили. Все огромные орудия стреляли в нашу честь». «Возможно, это было всего лишь недоразумение», — усмехнулся Блейк. «Мне почему-то кажется, что ты и дальше станешь трактовать факты только так, как тебе выгодно. Ведь проверить твои слова никто не может». Но сейчас важнее решить, как поступить с этими колестянами. Ты поклялся, что они честные, по-джентльменски настроенные раса. Ты в этом уверен?» Пентон кивнул в сторону кладовки в углу комнаты, где висел его скафандр. «Я же снял свой костюм. Колестяне не понимают ментальной телепатии. Точно так же, как не понимали мы до того, как марсиане преподали нам практический урок, пусть даже он оказался не таким уж приятным». Абориген Калиста не умеют маскировать свои мысли, и я знаю, чем руководствуется старый Талак, встретил нас и отвез сюда. Он неплохой парень, но из-за того, что он слишком резко принимает решения, он совершил ошибку, приведя нас сюда. А все потому, что он боится сделать что-то не так. Однако кто может сказать, как на самом деле нужно приветствовать посла с чужой планеты? Кто должен присутствовать на этой встрече? С другой стороны, старик поступил совершенно верно, собрав для встречи представителей нового мира целое созвездие ученых, а не политиков. Он обладает большим влиянием. Премьер без сомнения разозлится, но я благодарен Талаку за то, что он относится к нам по-доброму. Я не против того, чтобы вылезти из космических скафандров, вздохнул Блэйк. Единственное, о чем я сожалею, наши ультрафиолетовые пистолеты и дезинтеграторы остались в кладовке вместе со скафандрами. Мне нравится, когда у меня на боку пушка, если я на неисследованной планете. Это придает мне уверенность в том, что я реально хозяин ситуации. Так что ты был не так далеко от истины, когда заставил нас захватить эти игрушки. Дезинтеграторы переводят вопрос мирных отношений в сферу академических вопросов. Если ты станешь доказывать кому-то что-то с помощью этой штуки, то, скорее всего, от твоего конкурента ничего не останется. А пока... Приготовься встретиться с ассамблеей интеллектуальных колестян. Вон идет талак. Блейк со вздохом развернулся. Рад, что ты согласился выступить как посланник Земли. Но как же ты сможешь это сделать, если отказываешься выучить их язык? А ты сам почему не изучил их язык? Усмехнулся Пентон. Тогда, подозреваю, это придется сделать мне. Добро пожаловать, талак, закончил Пентон, плавно перейдя на колестянский. Ученые собрались? Да, Землянин, если вы готовы. Старый чиновник посмотрел на них с дружелюбием и достоинством. Сидящие в ожидании аудиенции двенадцать сотен коллегстян подтвердили худшие опасения Пентона. Председатель собрания казался необычайно высоким даже для восьмифутовых коллегстян. У него были седые волосы, оборотка подстрижена в стиле, сильно напоминающем древних ассирийцев. Он всем своим видом символизировал огромную важность предстоящего события. Исторический момент официальной встречи представителей разных цивилизаций. Директор технического университета Шарл поднялся и объяснил, что это исторический момент для ученых обоих миров. Старн Драфт, самый выдающийся ученый Калиста, медленно поднялся на платформу. Старый, пошатующийся морщинистый, даже издалека было видно, что он преклонного возраста. Но речь его оказалась остроумной и мудрой, неординарной. Пентон, слушая его, понял, что в теле старика скрывается молодой разум. Старн-Драф особо обратил внимание на то, что неизбежно химические элементы разных миров будут сильно отличаться. И, возможно, это жизненно важно. «Существуют элементы, которые имеют огромное значение», — отметил он. «Они в небольших количествах есть на Солнце. Но их, к сожалению, никогда не было на нашей планете». Наша планета легкая, поэтому потеряла почти весь водород, гелий и другие легкие элементы, которые тут изначально существовали. Случилось это в те времена, когда планеты еще только начали охлаждаться. Более массивные миры наверняка сохранили эти элементы в небольших, но доступных количествах. Тут в это время в зал, спотыкаясь, вошел человек в зелено-синей форме военно-воздушных сил Калиста. Он тяжело дышал и был дико возбужден. Несмотря на усилия охраны, пытавшись его остановить, он выбежал на середину зала, крича. Талак поднялся со своего места и вышел вперед. — Стой! — взревел он. — Что является причиной этого вторжения? — Командир! Командир! Их корабль сделан из старого металла! С единым мощным рёвом все собравшиеся разум вскочили на ноги. Талак замер, уставившись на старн-драфа. Ученый победоносно взглянул на своих коллег. — Я сказал это! В тяжелом мире остался второй металл, но никто не услышал его голос из за шумных криков. Талак схватил молоток и начал стучать по резонатору на своем столе. Постепенно ему удалось остудить пыль, собравшуюся сотни колестян. Вскоре им удалось успокоить, и они вернулись в свои кресла. А теперь, курьер, расскажите внятно, в чем дело? Спокойным голосом спросил Талак. Микроскопические кусочки соскоблили с корпуса корабля пришельцев? Сейчас делать спектральный анализ. Главные компоненты, которые были обнаружены, медь, кобальт, алюминий и магний. Основная часть материалов, как мы и подозревали, не отвечает ни на один из известных тестов. Однако 80% металла корпуса сотни тонн второго металла. Старндрафт с предыханием пробормотал что-то себе под нос. Взгляд его блестящих глаз замер на талакхе. И тогда тот заговорил. «Полагаю, мне стоит объяснить нашим гостям, насколько нам важен второй металл». Тут он многозначительно посмотрел на Пентона. «Большая часть нашей промышленности и науки основана на изучении жизни биохимии. Последние годы мы научились синтезировать жизненные формы из неорганических элементов. Мы создаем живые клетки и приспосабливаем их для выполнения определенных функций». Постепенно мы разработали много различных типов синтетических форм жизни, которые поставляют нам пищу и делают нашу работу. Но из теоретических расчетов стало ясно, что настоящий триумф микрожизни может быть достигнут, если мы найдем правильное сочетание аминокислот и углеводов. Много раз мы пытались соединить эти вещи и сложить их вместе должным образом, но у нас толком так ничего и не вышло. Нам не хватало какого-то важного ингредиента. Низшие формы жизни, которые мы использовали, были перемешаны с неорганическими веществами с помощью лучей радия. Чтобы получить более сложные формы, необходимо более мощное излучение, и хорошие результаты были получены с помощью мощных рентгеновских трубок, которым было подано напряжение более 10 миллионов вольт. Но чтобы создать идеальный продукт, настоящую микроскопическую жизнь – Мы должны получить мощность 15 миллиардов вольт. Это должны быть лучи определенного типа. Физики-ядерщики доказали, что во всей Вселенной подобная энергию может дать расщепление только одного вещества, металла второго типа. Пентон медленно кивнул. «Да, я думаю, речь идет о бериллии. Именно из него сделан наш корабль. Бериллий – легкий элемент, который, вероятно, выкипел, когда ваша планета остывала». Он очень редкий металл даже на Земле. Этот металл очень нам нужен, потому что если нам удастся сконструировать разумные микроскопические создания, мы сможем стать бессмертными. Тихо пояснил Старндрافت. Пентон сильно удивился. Но при чем тут бессмертие? Направляя микроскопические формы жизни, чтобы они делали необходимый ремонт наших тел, уничтожали злокачественные новообразования путем внедрения миллиардов послушных защитников. Мы сможем избежать любой инфекции. Наши тела имеют защитные клетки, но эти клетки действуют инстинктивно. Эти клетки никогда сами не нападут на клетки рака, потому что действуют инстинктивно и защищают рост тела. Мы не можем активировать их, призвать к атаке, когда заразимся. Они выжидают, когда инфекция распространится, и только тогда их вялый инстинкт наконец работает. А имея под рукой синтетическую жизнь, мы можем гарантировать себе иммунитет от всех болезней, травм и даже старения. Мгновение Пентон задумчиво смотрел на старн -Драфта. Он пытался оценить ситуацию, которая, судя по всему, становилась довольно пикантной. Единственным источником Берилия на планете был корабль землян, а Пентон и Блейк ни под каким предлогом даже ради поиска Берилия не хотели возвращаться на Землю. Хотя, может быть, за прошедшие два года их друзья убедили правительство Земли, что Пентон и Блэйк не по праву оказались вне закона, и атомные исследования уничтожат планету. Но Земле достаточно берилия В обмен на ваши технические знания, я уверен, Земля сможет в течение года обеспечить вас необходимым количеством второго металла. Старн с насмешкой посмотрел на землянина. «Нам нужно получить бериллий в течение ближайшего месяца». «Но бериллия – очень редкий элемент. Вы же это знаете. Он рассеян». Ученый резко поднялся со своего места. «Атомы бериллия, по нашим расчетам, не вступают в реакцию с другими атомами. Несмотря на то, что бериллия мало, он должен быть в самородках. Он не растворяется». Пентон с печалью посмотрел на Колестянина. К сожалению, тот был совершенно прав. «А самородки довольно редки». Так что некоторые народы нашей планеты делают из него драгоценности, оправы для изумрудов и сапфиров. И только потому, что этот металл имеет определенные оптические свойства, препятствуя части лучей, распространяющихся в пространстве. Поэтому его использовали для создания нашего корабля. С надеждой в голосе продолжал Пентон. Алмазы – редкое сочетание элементов. «Большая часть наших драгоценных камней — редкие кристаллы оксида алюминия из того же материала», — устало произнес Тандрафт. Драфт. «К тому же нам хотелось бы знать, каким лучам препятствует бериллий. Что это за лучи?» И он посмотрел на Пентона, с таким выражением словно подозревал, что землянин что-то скрывает. «Если мы вернемся, я могу заверить вас, что в течение года вы получите достаточный запас второго металла, несколько тонн» заверил его пенту если мы используем металл вашего корабля то наверное мы смогли бы договориться о том чтобы часть восстанавливающихся клеток перестроили под ваши организмы вам обоим будет даровано бессмертие вы много узнаете и в конце концов сможете заново построить ваш корабль из другого металла